Глава 6. Большие стада. Стада бизонов растянулось до горизонта. Бескрайнее море коричневых спин. Рёв и топот зверей сливались в тяжёлый гул, давящий на уши. Белка никогда ещё не видела столько животных. Бизоны шли с юга, возвращаясь на летние пастбища после зимовки. А вместе с ними шли и другие звери. Посреди коричневого моря показалась рыжая проплешина. Это бежали дикие лошади. Черный островок, овцы-быки, еще олени и антилопы. И мамонты. Огромные ожившие холмы. Белка не видела хищников, волков, соблезубых кошек или медведей, но знала, что они рядом. держится с края, подстерегая раненных и больных животных или слабых детёнышей. Добычи хватало вдоволь. Даже не нужно охотиться. Если кто-то из зверей падал, не выдержав безумного бега, его затаптывали насмерть. Над стадами кружили вороны и красношеие грифы. Опираясь на копье, белка стояла на вершине огромного валуна, смотря на раскинувшуюся перед ней равнину. Справа блестела темная лента реки. А Эйла, узкая и бурная в тех местах, где жили Кайя, здесь была куда тише и шире. Пенистые волны уступили место темным омутам и за прудом, подернутым ряской, Через такую реку не переберешься, перепрыгивая с камня на камень. И ловить в ней рыбу куда сложнее. Любой ребенок Кая знает, что в запрудах живут злые духи. Они похожи на огромных самов. Длинными усами духи хватают тех, кто подходит слишком близко к берегу и утаскивает под воду. Должно быть, именно из-за них Вурл опасался спускаться к реке. Но у белки не было выбора. Сушёного мяса и пемикана осталось мало, а еду приходилось делить на двоих. Медведь же за один присест съедал недельный запас. Впрочем, рыба тут оказалась мелкой и вёрткой, можно было целый день прождать со строгой и не поймать ничего. Белка сплела из ивовых веток корзину-ловушку, которую ставила на ночь. В первый раз она поймала шесть рыбёшек размером с ладонь. Одну съела сама, остальных отдала медведю. На следующий день в ловушку попались три рыбины, а потом вовсе ни одной. Белка прекрасно понимала, так они долго не протянут. Чтобы продолжать путь, нужно охотиться на крупного зверя. Семь дней они шли на запад, держа с берега реки, но не встретили ни одного человека. На четвертый день пути они вышли к селению, в котором жили Кайя из рода Росомахи. В роду медведя их недолюбливали, считали глупыми и жадными. Но они, родичи, и должны были помочь. Однако, когда Белка вышла из леса, она увидела черные угли на месте сгоревших хижин, да выжженную землю. Белка не стала заходить в селение. Пусть там и можно было пополнить запасы. Не оборачиваясь, пошла дальше. Медведь затопал следом. Сейчас вурл ходил вокруг камня, на котором стояла белка, что-то выискивая среди мха. То и дело медведь поднимал голову и рычал, касаясь на девочку. Скоро, сказала белка. Скоро у нас будет много мяса. Белка прижала ладонью фигурку хранителя рода и пошатнулась от накатившей слабости. Девочка вцепилась в древ как копья. Раньше она думала, что причина приступов слабости голод и усталость, но вскоре заметила, они случаются почти всякий раз, как она дотрагивается до фигурки. И чем чаще белка это делала, тем приступы становились сильнее. Должно быть, хранитель рода взлился. Белка до сих пор не привела его к детям и без толку оправдываться. Хранитель рода и слушать ничего не желал. Белка повесила фигурку на шнурок из лосиной кожи и старалась лишний раз ее не касаться. Однако сейчас Белка не стала обращать внимания на навалившуюся усталость. Вместо этого девочка сосредоточилась на покалывании в ладони и смутных образах замелькавших в голове. Долгий путь, запах дыма, от которого хочется бежать, но нельзя, рядом маленький и слабый детеныш, растерянность и чувство голода, и мрачная решимость защищать детеныша во что бы то ни стало. Мысли в урла, в груди защемило, захотелось спрыгнуть с камня и прижаться к зверю, зарыться лицом жестким мехом, Пусть медведь и не поймёт. Белка как могла успокоила Вурла. Скоро у них будет много еды, надо подождать. Их хранитель рода дарует им хорошую охоту. Сквозь мысли медведя постепенно пробивались и другие. Далёкий рокот, похожий на звук, с которым мохнаее бурлит вокруг камней. Белка задержала дыхание. Хотя она прислушивалась к звукам, которые существовали только в её голове, тело реагировало так, будто они звучали на самом деле. Рукат в голове нарастал, заглушая мысли медведя. Постепенно Белка стала различать в нём отдельные голоса. Все они твердили об одном: вперёд, вперёд, бежать вперёд. монотонный ритм, похожий на удары костяной колотушкой по бубну. Он завораживал. Белки вдруг нестерпимо захотелось присоединиться к этой безумной гонке, бежать вперёд на север к тучным пастбищам. Девочка дёрнулась. Не для того она обратилась к хранителю рода, чтобы тот превратил её в беззоную или дикую лошадь. Ей нужна другая помощь. Мысль давно появилась у нее в голове. Смогла же она с помощью фигурки выгнать из священной пещеры летучих мышей. Так почему бы не попробовать приманить добычу бизона или оленя? Мясо хватит и ей, и медведю. В одиночку белка никогда бы не решилась охотиться на крупного зверя. Многие каи погибли от рогов или под тяжелыми копытами во время большой охоты. Но, конечно, мысль давно появилась у нее в голове. Лучшие охотники племени не осмеливались выходить один на один против бизона. А силы в руках белки куда меньше, чем у взрослого мужчины. Однако с ней вурлх, а ему справиться с бизоном ничего не стоит. Надо только привести зверя сюда в сторону от остального стада. Белка попыталась уловить мысли конкретного животного. Овчаилс плохо. Стада существовало как единое целое, и общий рёв заглушал её голос. Рубки и попытки заставить хоть какое-то животное изменить направление бега ничем не заканчивались. Белке не хватало сил. Девочка крепко зажмурилась. От грохочущего рёва голова была готова разлететься на части. Покалывание в ладони стало сильнее, белка почти не ощущала пальцев. Но в конце концов ей удалось настроиться на тоненький и слабый голосок. Испуганный молодой зверь. За эту нотку страха Белка и смогла зацепиться. «Поворачивай», — зашептала она. «Сюда! Беги направо!» Зверь ее услышал. Белка уловила его замешательство и растерянность. «Сюда!» Направо, настойчиво повторила она. Беги направо. Тело пронзила резкая вспышка боли, словно кто-то раскроил ей грудь обсидиановым ножом и швырнул в рану раскалённые угли. Белка вскрикнула и выпустила фигурку хранителя рода. Боль исчезла, но некоторое время белка могла лишь жадно глотать воздух. Медведь обеспокоенно заворчал. Подойдя ближе, он поднялся. Передними лапами опираясь о камень С уголка пасти свисала длинная нить слюны «Все хорошо», — хрипло сказала белка «Я в порядке», — в урл рявкнул Похоже, он ей не поверил Девочка села на камень Боль отступила Но после нее осталось странное ноющее чувство Зверь, которого она приманивала «Он погиб!» Белку передернула Боль каменная стрелован заущейся в грудь. Это же случилось на самом деле, только не с ней, а с молодым бизоном. Белка же поймала его мысли и чувства. Она настроилась на испуганное животное, не подумав о причинах страха, о делавых охотниках, которые подобрались достаточно близко, чтобы бросить копьё. Охотники. Значит, на равнине есть люди. Сердце учащенно забилось. «Люди!» Срок большой охоты еще не настал. Она проходила осенью, когда бизоны и олени, нагуляв жир, откачевывали на юг. Но маленькие группы охотников отправлялись на равнины и летом. Может, это кто-то из рода росомахи или же из рода рыси? Кто-то, кого не унесли чудовищные птицы? «Люди!» Белка всматривалась вперёд, пока не заболели глаза. Но стада были слишком далеко. Разглядеть детали не получалось. Белка припомнила, что она знала об охоте на безонов. Звери они большие и сильные, но и подливы. Не просто подобраться к ним на расстоянии броска копья. Для этого охотники сами притворялись безонами и надевали звериные шкуры. Но как найти волшивого зверя среди огромного стада зверей настоящих, всё равно что искать дерево в лесу. Как белка не старалась, охотников она не увидела. Девочка провела ладонью по лицу, вытирая капельки пота с лба и над губами. Нужно подбираться ближе к стаду, если она хочет кого-нибудь найти. Ветер донёс грозный рёв. Огромный мамонт-самец трубил высоко подняв хобот. Солнце отсвечивало на длинных причудливо закрученных бивнях. Вторым ему заревел ещё один мамонт, то ли поддерживая, то ли принимая вызов на поединок. Белд поёжилась подобраться ближе к стаду. Сейчас начало лета, и у мамонтов гон. Они нападают на всех. Стоит ему видеть в урла, и они набросятся на него, а совладать с яростью мамонта не по силам и самому большому медведю. Белка начала спускаться с камня, помогая себе рукой. Она приготовилась прыгнуть вниз, как вдруг заметила нечто странное. Тоненькую полоску дыма. Белка прищурилась. Но едва она решила, что ей померещилось, как поняла, что это не так. Узенькая струйка дыма поднималась вертикально вверх, растворяясь в бледном небе. Белка замерла. Охотники! Она не там искала. Зачем было высматривать их среди бизонов, если они держались с краю в стороне от стада? Белка спрыгнула. Мох промелся под ногами. Вурл склонил голову на бок. Пойдём, сказала белка. Нам туда. Она копьём указала направление. Медведь продолжал на неё смотреть, словно ждал объяснений. Там люди, они нам помогут. Белке так хотелось в это верить. И она убедила себя, что именно так и будет. Быстрым шагом она направилась в сторону, в которой заметила дым. Макасины из рыбьей кожи легко ступали по мягкому мху. Следом ковылял в урл, то и дело громко фыркая. Это фырканье напомнило белке старого Олфа. Знахарь также бурчал, когда был чем-то недоволен. Однако чем ближе белка подбиралась, тем неуютней себя чувствовала. С чего она взяла, что охотники из племени Кайя? Но на равнинах жили и другие люди. Кочевники, странствующие вслед за стадами — Дикари и людоеды вырезающие языки, чтобы украсть слова. А если это они развели костёр. Пусть с ним медведь. Но белка понимала и то, что 5-6 взрослых охотников смогут справиться со зверем. Спрятаться же негде. Деревья на равнине встречали редко, самые высокие не выше самой белки и не толще пары пальцев. Чахлые сосенки с лохматой от лишайника корой, не чета густому лесу на берегах Аэйлы. Белка и Вурл были видны, как на ладони. Белка решила, что нет смысла пытаться подкрасться незаметно. Как только впереди мелькнул огонек, она расправила плечи и уверенно зашагала к костру. Охотники расположились у каменного столба, похожего на торчащий из земли огромный тёмно-красный палец. Камень рассекала длинная изломанная трещина, в которой пустила корни маленькая деревца. Делка не могла не оценить выбор охотников. Пусть забраться на каменный столб сложно, зато с его вершины отлично просматривалась вся равнина. И там ни страшные хищники, ни волки, ни соблизубые кошки не смогут залезть следом. Огонь горел под навесом из трёх жердей, прикрытых звериными шкурами. Не самая хорошая защита от дождя и ветра, но на равнинах лучшего жилища не придумаешь. Легко ставить, легко разбирать, а при переходах можно использовать как носилки. В стороне от костра лежала наполовину свежёванная беззунья туша. Белка заметила облезлого пса, прячась за кочками, зверёк подбирался к чужой добыче, надеясь ухватить и свой кусок. У костра на корточках сидели три человека: двое мужчин и женщина. Невысокие, с короткими чёрными волосами, похожими на нелепые нашлёпки на голове. У них были широкие и плоские лица с расплющенными носами, словно мамонт наступил. Узкие темные глаза прятались за мясистыми валиками щек. Кочевники. Белка сжала древко копья. За свою жизнь девочка наслушалась, снимала историй про кочевников и ничего хорошего от этой встречи не ждала. Но за спиной ухнул в урл. Видать, учуял запах еды. Охотники запасали мясо. Женщина орудовала ножом кривой костью, в которую были вставлены пластинки кремня. Умелыми движениями она отрезала от огромного шмата куски размером с ладонь, которые кидала мужчинам. Те нанизывали мясо на заострённые палки, после чего его коптили в дыму. Охотники давно заметили белку. Девочка поняла это по взглядам, которые то один, то другой бросали в её сторону. Но они не пытались напасть или сбежать. просто смотрели с лёгким любопытством. Даже медведь не сильный их удивил. Присмотревшись, белка поняла, что людей четверо, на плече у женщины висела особая сумка из оленьей шкуры, в которой лежал младенец. Ребёнок спал, присосавшись к отвислой груди. Белка остановилась в шагах в 10 от костра. Вурл, довольно ворча, двинулся к бизоней туши. «Подожди!» — приказала Белка. Медведь остановился и обиженно покосился на девочку. Белка повернулась к охотникам, но так и не придумала, с чего начать разговор. Стояла, нерешительно покусывая губу. Не могла же она приветствовать их? «Какая! Они не дети, а эйлы!» Один из кочевников что-то спросил. Речь его походила на тявканье лисицы. "Я не знаю ваших слов", сказала белка. Охотники переглянулись. Один из мужчин пальцами надавил себе на горло и откашлялся. "Девочка, рыбаедка?" "Что?" Лицо охотника исказило гримаса, словно он съел горсть неспелой клюквы. «Ты рыбоедка, да?» – спросил он. «Охотник твой племя утиль язык? Хороший охотник, добрый друг!» Белка нахмурилась. «Рыбоедка? Я Кая. Да, мы едим рыбу!» Охотник заулыбался и что-то сказал на своем тявкающем языке. Ответила ему женщина коротко и грубо, еще и сплюнула под ноги. Второй охотник схватился за костяной нож, но его соплеменник положил ему руку на плечо. Не враг, друг, рыбает, спас от коська зуб нож. Он стукнул себя по предплечью, на котором белел длинный шрам. Дорга жить вместе, лечить рана, учить, говорить как рыбает. Белка немного расслабилась и улыбнулась кочевникам. Это не враги, сказала она медведю. Болки мы. Охотник обвёл рукой сородичей. Болки не едят рыбу. Рыба не тисти, тфу. Мясо бык. Он указал на коптящее над костром мясо. Женщина сказала что-то резкое, но охотник возмущённо ей ответил, ты че пальцем в шрам на руке. Их перепалка разбудила младенца. Белка подумала, что тот заорёт, как вопили дети Каея, когда им что-то было не по нраву. Однако ребёнок лишь таращил глаза. Победа в споре осталась за охотником. Женщина буркнула и отвернулась, а охотник же заулыбался Белке. Есть с нами. Была хорошая охота. Бык сам бежать к нам, группой ничего не видеть. Много мяса. Он глянул на медведя. Вурл стоял на месте, но то, как он глазел на безонную тушу, говорило само за себя. Медведь, сказал кочевник. Твой муж? Белка покачала головой. Друг. Он помогает мне. Охотник что-то спросил у своих сородичей. Женщина не ответила. Второй охотник затараторил неистов, жестикулируя. Первый охотник стукнул его по руке и указал на виднеющееся с отдаления стадо. "Марадой, глупый, не знать надо помогать, делить еду". Он поднялся на ноги и решительно зашагал к бизоньей туше, взявшись за отрубленную ногу зверя, охотник отвёл её к ворлу, ничуть не пугаясь огромного хищника. "Ароть и мясо", сказал он, глядя медведю в глаза. «Лути кусок!» Вурл опустил морду, обнюхал ногу бизона, а затем впился в нее зубами, раздирая на части. Охотник отскочил назад и засмеялся, хлопая себя по бедрам. «А ты, девочка Рибаедга, разделить нашу добичу?» Белка подошла к костру под мрачными взглядами женщины и второго охотника. Ребенок же, наоборот, заулыбался, и потянул к ней ручки. Женщина схватила его и крепко прижала к себе. Белка даже растерялась. "Глупый женщина", сказал охотник. Он снял с палки большой кусок подкопчёного мяса и протянул белке. "Ешь, вкусное мясо". Для пущей наглядности он погладил себя по животу. Женщина что-то сказала, но в ответа охотник рассмеялся. Она меня боится, спросила белка, принимая угощение. Мясо обжигало пальцы, в животе заурчало. Белка впилась в кусок зубами с той же яростью, что и ворла. "Гуру, произнесла женщина, она говорит: "Рыбоеды берут детей. У рыбы нет дух. У рыбоеда нет дух. Они едят детей, чтобы дух забрать". Белка искренне изумилась. Кайя едят детей, чтобы украсть их дух? Кому подобная глупость могла прийти в голову? Кайя не едят людей. Я знаю, закивал охотник. Церей зима жил с рыбоед. Хороший охотник, добрый друг. Он начал что-то объяснять женщине. Та ему возразила, но охотник замахал на нее руками. Женщина насупилась. Меня зовут Хоск. сказал он, постучав себя по груди. А твой имя, девочка-рыбаед? Глядя на охотника, белка проглотила кусок мяса и тихо проговорила: "У меня нет имени". Хоск отпрянул. "Как нет имени?" "Я не прошла испытание", объяснила белка. "Я не получила своё имя". Хоска беспокойно посмотрел на белку, потом на женщину с ребёнком в поисках поддержки. Но та демонстративно отвернулась боюка и младенца. Второй охотник тоже избегал на них смотреть, продолжая нанизывать мясо на палки, вурлд с громким чавканьем и хрустом грыз кость. "Може звать меня Белка", и поспешила сказать девочка. Она не стала уточнять, что детское прозвище уже потеряла. «А где твое племя?» – спросил Хоск. «Что ты делаешь здесь один, девочка-ребоедга? Вы живете у текучей воды!» Охотник указал в сторону Айлы. «Жили!» – сказала Белка. Большие грохочущие птицы забрали Кайя и унесли на запад. «Ух, большие птицы!» – Хоск заговорил на своем языке. Второй охотник испуганно поднял глаза к небу. «Мы видели большой птицы!» — сказал Хоск. «Они шуметь др-р-р-р-отина др громко! Вот сколько дней назад!» Хоск растопырил пальцы и показал ладонь. «Видели? Они и на вас напали?» — охотник замотал головой. «Мы прятаться! И большие птицы нас не видеть! Страшно шуметь!» Хоск поежился. «Они шумели!» Белка кивнула. Её и саму пробирала дрожь всякий раз, когда она вспоминала грохот птиц. Они забрали всех рыбоедов. "Да", сказала белка. "И сожгли селения. На берегах Аэлы больше нет кая". Стоило это сказать, и белку охватила тоска и усталость. На глаза навернулись слёзы. "Ну почему эти испытания выпали именно ей?" Почему предки не могли выбрать кого-нибудь другого? Она вовсе не сильная и не такая уже смелая. У неё и имени-то нет. Белка всхлипнула, но заставила себя собраться. Она Кая. А Кая не плачет, даже когда никто их не видит. Куда они полетели? Хоск указал направление. "Ты иди за большими птицами". Я иду за своим родом. Второй охотник неожиданно с криком бросился к бизоне и туше. Обнаглевший писец подобрался к бизону и тащил в сторону большой кусок мяса. Охотник попытался схватить псца за загривок, но тот извернулся и вцепился ему в запястье. Охотник вскрикнул и отшвырнул лисицу. Поджав хвост, та отбежала на безопасное расстояние и принялась возмущённо тявкать. "Что с ней?" громко заговорил охотник. Он зажимал запястье рукой, но белка заметила, как межпальцев сочится кровь. "Я помогу", сказала девочка, вскакивая с места. "Уметь лечить раны?" удивился хоск. Он что-то сказал охотнику и указал на шрам у себя на руке. Охотник смирил белку взглядом. Девочка подошла к нему и взяла за руку. «Пусть эти люди ее боялись, но они накормили ее и накормили медведя. Не бойся», — сказала она, — «это не больно». Охотник дернул рукой, но белка сильнее сжала его запястье. Рана была пастяковой. Злые духи не успели в нее пробраться. Белка справилась с ней за считанные мгновения. Невидимыми пальцами слепила края, и следов не осталось». Руки горели. Кончики пальцев превратились в раскалённые угли. Этот жар не сравнится с ощущениями, которые она испытывала, когда касалась фигурки хранителя рода. Та тоже обжигала, но не как огонь, а как очень холодная льдинка. Сейчас жар шёл у неё изнутри, с фигуркой наоборот. Он проникал в тело, добираясь до самого сердца. Радостная и довольная собой белка открыла глаза, любуя с результатом. Даже шрама не будет. И в этот момент девочка почувствовала на себе холодный взгляд. Шага в десяти кто-то стоял. Не человек. Хотя очертаниями фигура и походила на человеческую. Высокий и худой, с длинными руками и печальным лицом. Рот приоткрыт. Будто он хотел что-то сказать и не мог вымолвить ни звука. Он куда больше походил на тень, чем на живое существо. Тело было прозрачным и зыбким, как сгустившийся туман. Товы и гляди, порыв ветра развеет его без следа. Медведь прекратил есть и зарычал. Прозрачный человек твердый. тут же сейчас. Охотник дёрнулся, освобождая руку, но вместо радости и благодарности белка увидела в его глазах ужас. Охотник попятился, что-то выкрикивая на своём наречии. Даже Хоск теперь смотрел на неё со страхом. Что случилось? Вы тоже заметили? Девочка, рыбаетка, уходите, сказал Хоск. Ты кордум «Борки не любить, кордун!» «Что?» — Белка недоуменно моргнула. «Уходить!» — мрачно сказал Хоск. Женщина что-то добавила и указала рукой в сторону реки. «Ну, я же вылечила его!» И обида нахлынула волной. «Она же хотела помочь!» «Она даже помогла!» «А за это ее гонят!» Хоск поднял с земли узловатую палицу... взмахнул оружием, но скорее испуганно, чем грозно. Уходить, девочка, рыбает. Ты принеси беду. Вы видели, спросила белка. Высокий прозрачный человек там. Она махнул рукой. Хоск и нив взглянул в ту сторону. Зрие, духи идут за тобой, девочка, рыбаетка. Уходить. Белка медленно кивнула. Не сказав больше ни слова, она подняла копьё и быстрым шагом пошла прочь от охотников. Женщина что-то крикнула вслед. Белка стиснула зубы. Каия не плачут, даже когда их никто не видит.